«Возьмите с собой одного из них, а после пришлите ко мне с докладом». вы разозлился настолько, что даже дрожать перестал. «Не указывайте мне, что я должен делать. Раз уж вы так тревожитесь за ваших людей, тогда...» «Еще бы я за них не тревожился. Стоит им подумать, что под них заложена мина, они в окопах и суток не просидят, взбунтуются». «Так спуститесь, черт подери, вниз и проверьте все сами». «Не моё это дело под землей ползать». Стивен прошёл за Уиром по траншее, туда, где хранилось всё необходимое для подземных работ. Там Уир взял деревянную клеточку с канарейкой и, повернувшись к Стивену, спросил. «Боитесь?» Стивен помялся, глядя на клетку. «Нет, конечно, просто... Мы тогда пошли». Стивен, отнюдь не часто позволявший Уиру взять над ним верх в перепалке, понял, что выбора у него нет. «Это займёт не больше часа». Примирительно, поскольку видел, что Стивен готов уступить, пообещал Уир. «Вас ведь ранило, когда вы в последний раз были под землёй, так? Неудивительно, что вам страшно спускаться». «Нет», — ответил Стивен. «Спускаться мне не страшно». Уир вручил ему каску с вделанным в неё фонариком и кирку. «Туннель очень узкий, а когда доберёмся до места взрыва, нам придётся расчищать завалы». Стивен молча кивнул и, приказав первому подвернувшемуся солдату уведомить Элиса о том, куда он отправился, пошёл за Уиром к шахте. Деревянная рама, которую отделяли от передней стены окопа всего два фута, была накрыта куском брезента. Глину поднимали наверх в мешках и рассыпали за задней стеной, чтобы вражеские лётчики не могли определить, где находится вход в туннель. Входное отверстие шахты лишь намного превышало по размеру лаз в кроличью нору.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 сквозь которую из верхнего мира всё-таки просачивается вода. Высота туннеля сократилась примерно до трёх футов. Уир опустился на четвереньки. Стены туннеля словно сжимались. Стивен уже с трудом различал луч фонаря, горевшего на каске Уира. А, собственно, его фонарь освещал только гвозди на подошвах выровых сапог, да ткань, которая обтягивала его медленно продвигавшийся вперёд-зад. Они ползли и ползли. И Стивен чувствовал, как глина липнет к его ладоням. Ему хотелось развести руки в стороны, оттолкнуть стены туннеля, освободить побольше места, чтобы было чем дышать. Впрочем, пока тело Уира отделяло его от клетки, страх, внушаемый Стивену весом земли над головой, ещё можно было терпеть. Это он вынесет, при условии, что ему не придётся приближаться к канарейке. Дыхание Уира участилось, стало прерывистым, громким.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 Изобретение какого-то парижского учёного. Хотя полной уверенности она, разумеется, не даёт. Кто там был? Шоу. Второго, кажется, звали Стэнли. Новобранец. Как же мы их вытащим? Никак. Если мы начнём откапывать их, свод просто обрушится. Я пришлю сюда нескольких человек с досками для обшивки стен. Если им удастся пробиться дальше, хорошо. Впрочем, сейчас я собираюсь закрыть этот туннель. А если и они до погибших не доберутся? Мы помолимся за упокой их душ. Рано или поздно всех нас в землю зароют. Вы собираетесь молиться сейчас, здесь?» Лицо Уира находилось так близко, что Стивен слышал в его дыхании запах спиртного. «Я ни одной молитвы не знаю», — сказал Уир. «А вы? Что-нибудь придумать могу». Канарейка коротко щебетнула. Стивена скрючила от страха. Слова сами сходили с его губ. «В руки Твоей, Господи, придаем мы души двух этих солдат. Пусть земля им будет пухом, и пусть смерть их не будет напрасной. Во имя Иисуса Христа. Аминь». «Давайте возвращаться», — сказал Уир. «Лучше, если вы пропустите меня вперед. Попробую протиснуться мимо вас. Отползите немного назад и прижмитесь к стене». Стивен распластался по земле, постаравшись освободить Уиру как можно больше места. Тот прижался к нему, и острый конец кирки, которую он волок за собой, зацепился за потолок туннеля. С него упал ком глины, а следом ещё один, куда более крупный, рухнул Уиру на правую руку. Уир закричал, и Стивен, испугавшись, что сейчас всё обрушится, инстинктивно подтянул своё тело туда, где туннель чуть расширялся. Уир простонал, обливаясь потом.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 «Ради Христа, они же и так знают, что здесь проходит туннель, потому его и взорвали». Уир сплюнул. Ему было очень больно. «Оставлять в тоннеле птицу недопустимо ни при каких обстоятельствах. Никогда. Таков устав. Меня отдадут под трибунал. Найдите её». Стивен снова переполз через распростёртое тело Уира. Осматривая тёмную глину в слабом свете головного фонаря, он чувствовал, что того и гляди расплачется.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 Он всем телом метнулся к ней. Конорейка вспорхнула и пронеслась мимо Стивена. Крылья мазнули его по руке. Он взвизгнул. Всё его тело пробило судорога. Ступни легнули Уира по бёдрам. «Господи! Да что с вами? Вы же сами тоннель обвалите!» Стивен лежал ничком, закрыв глаза, и тяжело дышал. «Лежите тихо», — сказал Уир. «Ради бога, лежите тихо!»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 Хорошо. Поползли. Вы впереди, я сзади. У меня только одна рука. Я не смогу нести птицу. Тогда убейте её. Это всего-навсего канарейка. Давайте. Мне нужно развернуться. Тело затекает. Пора выбираться наверх. Наступило молчание. уир лежал без движения. И, наконец, сказал. Я не смогу убить её. Не смогу.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 Стивен вернул нож в карман, попытался сдержать слёзы. Уэр может выпустить птицу. Птица может коснуться его. «Я возьму её», — сказал он. «Чтобы откапываться и ползти, нужны две руки», — сказал Уэр. «Знаю». Он соорудил из носового платка люльку для канарейки Связал три уголка, оставив четвёртый свободным. «Так». «Суньте птицу сюда, я её увижу. Стиснув изо всех сил зубы, он протянул обе руки к Уиру, и тот выпустил птичку в носовой платок. Стивен дёрнулся всем телом, когда крылья забили по его ладоням, и тем не менее сумел непослушными пальцами подтянуть четвёртый угол платка к трем другим и завязать его. А затем, взяв узелок в зубы, переполз через тело Уира.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 Его ничтожная ширина и огромная длина, и в особенности изнанка ломких крыльев с их жёсткими перьями, одним концом омываемыми птичьей кровью, а вторым дельтообразно соединяющимися с другими, чтобы хлопать и бить его по лицу, пока не истовая, тварь, обуянная праведным гневом, не выделит ему огромным клювом глаза. Маленькая свисавшая из-за ворта канарейка слабо подёргивалась.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 «Вы смельчак, Рейсфорд», — сказал он. Стивен приподнял брови. «Ждите здесь». Он поднимался по лестнице шахты и чувствовал, как на душе становится всё радостнее. А оказавшись наверху, в грязи, под желтоватым светом, под дождём, раскинул руки и всей грудью вдохнул запах хлорки, как будто тот был тончайшим из ароматов рюда ривали